Оглядев внимательно посетителей, я с удивлением обнаружил, что с самого края, на кончике стула сидит моя дочь, Мэри. Голова у меня просто загудела. Ей же было запрещено даже заглядывать в больницу. На её плече лежала кошка, которую она обнимала, прижавшись к ней подбородком. Мэри, что ты тут делаешь? Ты же знаешь не хуже меня, что я тебя сюда не пускал Папа, Томаси неплохо, она не может стоять Миссис Тереза говорит, что ты ее вылечишь Да при чем здесь Тереза? Вечно с ее цени в свое дело Ну что стряслось с твоей кошкой? Она упала у меня с плеча и ударилась спинкой Как же так? Почему же она, как все нормальные кошки, не приземлилась на все четыре лапы? Она очень испугалась. Мы гуляли по набережной, и вдруг прямо рядом с нами загудел параход. Ростяпа и трусиха. Она бы могла и не упасть, но тогда ей бы пришлось цепиться в меня как тиами. Ну что ж, если пришла, жди очереди. Я пригласил в кабинет первого посетителя, как вдруг на улице послышался шум, и дверь широко распахнулась. В приемную вошли толпой какие-то дети, тетки, вытирающие руки о фартуке, и мужчины. А завершал процессию преподобный Пэдди. Он нес залитую кровью собаку, ту самую, которую купили Тамасу, слепому прихожанину, чтобы она стала его поводырем. Что с ней сделали? Переехали ее. Переехали. Она еще жива. Попробуй ее спасти. Да собаки почти нет. Незачем бы ей мучиться. Ну, постой секундочку, Эндрю. Ну, я хочу сказать. Да я знаю, что ты хочешь сказать. Ясно, как день? Но она, похоже, безнадежно. Что ты, что ты? Даже не говори так. Что тогда будет с Тамасом? <свист> Это же его глаза. Старик без нее не выживет. Ладно. Несите ее в кабинет. Я попробую что-нибудь сделать. Идите, идите все отсюда. Завтра придете. И ты, и ты один. Незачем тебя ждать. Мэри. Иди к этой механике домой. Видишь, я теперь занят. Нет, я не пойду. Тамаси неплохо, папа. Она падает и не ест. Вылечи. У меня очень важная операция. Я должен спасти собаку по выдыря. Вот как по-твоему, что важнее? Какая-то кошка или слепой человек? Кошка! Вот так. Ага. Ну что ж, давай сюда кошку. Да не тыкайся ты в неё лицом, пока я её не осмотрел. И не смотри сюда. И не ходи за мной. Жди в приёмной. Мистер МакДьюи закрыл дверь в кабинет. «На белом столе лежала собака, вся в крови, с открытым ртом, и глаза у неё были такие, что мне, хотя она и пёс, стало её жалко. У стола стояло ведро, из него шёл страшный запах. Я пожалела, что со мной нет мэри. Мистер МакДьюи стал ощупывать меня, и, как ни странно, руки у него были не злые, а нежные. Он прощупал живот и бока, и спинку, и нашёл больное место». Молчал, пожал плечами и пробормотал что-то непонятное. Затем он подошел к двери и встал так, чтобы я не видела Мэри. Твоя кошка очень больна. Я знаю, папа. Вот и вылечу ее. Даже если она и выздоровеет, у нее будут волочиться задние лапы. Попрощайся с ней. Я не хочу с ней прощаться. Полечи её, дай ей капель, я отнесу её домой, уложу и буду за ней ухаживать. Ну, да пойми ты, ты будешь ухаживать, она страдать. Её проще усыпить, чтобы она не мучилась. Папа, не надо, вылечи её. Глупость. Я поднишу тебе другую я кошку. Я не дам её усыпить. Не дам, не дам, не дам. Не не не капризничай, не глупи. Ты что, не видишь, она еле жива? А мне сейчас и без твоей кошки Мэри. Домой, пора кончать, собака ждёт. Папа, если ты убьёшь Томасину, я никогда не буду с тобой разговаривать. Хорошо, хорошо. Иди. Ветеринар быстро запер дверь изнутри, потом налил какой-то жидкости на тряпку, подошёл ко мне и прижал её к моему носу. Я всё хуже слышала, как колотит в дверь Мэри. И стало темно и тихо. Я умерла. Никто в доме не слышал, как вернулась и как плакала осиротевшая хозяйка. К тому же плакала Мэри тихо, не кричала, не рыдала, просто лились по щекам слёзы, словно ей было положено теперь жить в плаче, как прежде она жила смеясь и улыбаясь. Через некоторое время, решительно и мрачно, Мэри прошла в кухню, выскользнула из дома через чёрный ход и приблизилась к забору, отделявшему территорию жилого дома от заднего двора ветеринарной лечебницы. Она нашла два ящика, поставила их друг на друга и влезла наверх. В середине двора стояла мусоросжигательная печь. Это и была её цель. С не свойственной ей расторопностью Мэри быстро перелезла через забор и метнулась к куче приготовленного для сжигания мусора. Наверху длинной полоской золотистого меха лежала Тамасина. Мэри схватила свою любимицу, привычным движением положила её на плечо, перелезла обратно, выскочила за калитку. И, прижимая к груди еще не остывшую кошку, побежала прочь от дома. В самом конце улицы, у леса, Мэри, выбившись из сил, упала на траву. Но она даже не услышала, как к ней подошел Хьюги, высокий мальчик лет тринадцати, живший рядом. Он услышал громкие рыдания и вышел из дома выяснить, что случилось. Мэри подняла мокрое лицо и увидела, что ее друг и защитник стоит рядом с ней на коленях.